Где нет угроз, не мучит страх, Превыше звезд на небесах. Прекрасный мир и мир красот В краю родном спасенный, ждет. О, вечный дом, где радости свет, О, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, Любовь ведет в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, О, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Там неземной ликует хор, Течет река живой воды, Там чистотой сияет все,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 И мы идем в небесный дом. Угасший день взойдет светлей, Наполнит Бог хвалой уста Своих родных, своих друзей.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 И мы идём в небесный дом. Господь зовёт, и мы идём в небесный дом. Господь зовёт, и мы идём в небесный дом. Как удивительно, что мы можем стать гражданами небес именно сейчас, в этой жизни. Бог приготовил для нас место, где мы будем жить после того, как покинем эту землю. Много покоя в доме Отца Моего. А если бы это было не так, я сказал бы вам об этом. Я иду туда, чтобы приготовить для вас место. И когда пойду и приготовлю для вас место, я приду опять и заберу вас с собой, чтобы и вы были там, где я. Читаем мы. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, во втором стихе, в современном переводе. «Бог также готовит и нас для этого места. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Насие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа, читаем мы в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Тех, кто вступает в это подготовленное место, называют благословенными. Небеса это реальное место, которое Бог уготовил для тех, кто следует Божьей воле. Это то место, о котором должен знать каждый христианин. Во-первых, мы обязаны знать, что никто не заберет на небеса случайно. У христианина должно быть намерение попасть туда. Во-вторых, мы должны осознавать, что небеса обретают те, кто исполнен решимости попасть туда, чего бы это ни стоило. Истинная цена, по сути, уже была заплачена Иисусом. Это обошлось Ему дорого. Он умер, чтобы предоставить нам возможность войти на небеса. Небеса – это место, которое Бог приготовил, чтобы благословить человечество. В этой жизни мы не сможем понять некоторые подробности относительно небес. Небеса не были бы небесами, если бы мы могли бы дать им четкое определение. Но мы знаем, что это будут новые по роду и качеству небеса и новая земля, ибо старые будут уничтожены». По слову Господню во втором послании апостола Петра в третьей главе. То, что нам известно о небесах, лишь легким намеком указывает на то, каким будет этот новый дом. Джеймс Монтгомери написал в одном из своих стихотворений «Коль создал Бог прекрасным мир, где грех и смерть повсюду, то с чем же мы тогда сравним святого рая, чудо? Из Писаний мы узнаем, чего не будет на небесах. На небесах не будет ни слез, ни смерти, ни разлук, ни печали. Читаем мы в 21 главе книги Откровения. Там не будет ночи, ничего нечистого, не будет грешников, разделения и проклятий. Обитающие на небесах не будут испытывать никаких неудобств. Читаем в той же книге Откровения в 7 главе. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Нам также кое-что известно и о том, что будет на небесах. Прежде всего, там будет радость. Одной из небесных радостей будет всеобщее братство и общение». Клайв Льюис сказал, «Радость – это самое серьезное занятие на небесах. Небеса не будут местом скуки, однообразия или безразличия. Невероятную радость принесет уже одно второе пришествие Христа».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 Немыслимо полагать, что мы ничего не будем делать на небесах. В притче о талантах говорится, что тем, кто должным образом использовал свои таланты, было дано более высокое служение в Царстве. Служение предполагает поклонение, прославление Бога. Если вы не получаете удовольствия от поклонения Богу на земле, то вам, скорее всего, не понравится на небесах, ибо это место, где поклонение Богу в истинной радости будет буквально бить через край. Наш новый дом будет местом сокровищ. Там для нас сберегается наследство. Наследство нетленное, чистое и неувядаемое, как оно описано в первом послании Петра, 1 глава, 4 стих. Каждый день нашей жизни мы должны собирать для самих себя сокровища на небесах. Там мы и насладимся изобильным богатством Божьей благодати. На небесах будет Бог. Пребывание в Его присутствии будет лучшим, что есть на небесах, а удаление с Его глаз будет самым худшим, что есть в аду. На небесах также будет Иисус Христос. Наконец, мы сможем сказать «благодарю Тебя непосредственно Ему Самому». Святой Дух, Который всюду сопровождал нас в этой жизни, также будет на небесах. Ангелы, Херувимы, Серафимы и другие члены Божьего воинства тоже будут там. Особенно дорогими для нас сделают небеса, пребывающие там, драгоценные души. Великим благословением будет оказаться дома с Господом. Весь Божий народ будет на небесах дома. Все те, чьи имена вписаны в книгу жизни Агнца. Там соберутся Авраам, Ной, Енох, Моисей, Илья, Давид, Петр. Павел, Стефан и другие великие пророки, благовестники, а также женщины с благодарностью, описанные в Библии. На небесах будут дорогие нашему сердцу люди, если они христиане, благодаря кому мы были счастливы на земле. Наши христианские семьи будут там, младенцы и маленькие дети будут там, спасенные народы будут там среди благословенных. В Царстве Божьем у нас будет великое братство». Что бы вы отдали за дом на земле, если он был подобен тому, который ожидает нас на небесах? Что бы вы дали за такой дом на небесах?» Так молодой солдат, возвращающийся с поездки в родной городок, в волнении не может усидеть на месте. Он с нетерпением ждет встречи с отцом, матерью и другими членами своей семьи. Ждете ли вы с нетерпением встречи с вашим отцом и своей христианской семьей на небесах? Небеса, небеса небесні, я сюда, в тебе людина, край святий чу